Глава 3. Местное время, 15 июля, 6:00. Транспортный корабль Корал с минором именами на борту прибыл на базовый МРС США на Толия Перлэнд Гермес. Раймонд, почему мы не можем зайти с корабля? Что всё это значит? Минор обратился к Раймонду явно обвинительным тоном. Меня не вини, мы тоже не можем сойти на берег. Нам просто сказали, пока не выходите из корабля, идёт пополнение припасов. И всё. Причины не объяснили. Голос отвечающего Рэймонда был каким-то хилом. Похоже, что для него данная ситуация тоже оказалась неожиданной. «Что говорит лейтенант Спика?» «Первый лейтенант Зои Спика – паразит. Минора мог в любое время мысленно общаться с собратьями-паразитами, просто открыв канал связи. Поэтому не было необходимости спрашивать стоящего перед ним Рэймонда. Лейтенант тоже не в курсе. Она сбита с толку, точнее даже раздражена». Рэймонд не указал ему на это, а просто ответил «все». И Раймонд и Мэнору, похоже, были встревожены намного сильнее, чем это можно было увидеть по их лицам и поведению. Летенант запросил о переговорах со штабом звёзд. По мнению лейтенанта Спики, если всё пройдёт хорошо, то ситуация должна улучшиться в течение пары дней, максимум недели. Недели это довольно долго. Ну ладно, Раймонд. Ты пришёл рассказать мне об этом, чтобы я не начал буянить. Я думаю, что Мэнор разделает нечто настолько глупое. Но это только моё мнение. Большинство местных солдат про тебя совсем ничего не знает. «Понятно. Я буду осторожен, чтобы моё поведение не было неправильно понято». «Ага, ты уж извини, что так неудобно получилось». Рэймонд вышел и прикрыл дверь снаружи. Небольшим жестом Минору запер прикрытую дверь на замок, там не было системы распознавания жестов, у рукоятка замка была сдвинута простейшей магией движения. В каюте, кроме Минору, также была Минами, она не сказала ни слова, но тоже слышала, что сказал Рэймонд. «Извини, вот как всё обернулось». Минуру поклонился и извинился перед Минами, у которой было явно обеспокоенное лицо. Нет, Минуру поднял голову и увидел, что Минами слегка помахала головой. Ведь это случилось не по вине Минура сама, сказала Минами и сдержанно улыбнулась. Если бы она добавила что-либо ещё, то Минур воспринял бы это как критику, поэтому Минами больше ничего не сказала. Минуру понял значение той улыбки Минами и прикусил губу от досады. Вторник, 16 июля. Утром за обеденным столом дома у семьи Шиба. Корабль с минами прибыл на базу на Атоле Пёрлэнд Хэрмес. Сообщил Миюки и Лине Татце во время прослушивания новостей по ТВ. Понятно. Тихим голосом ответила Миюки. Время и место совпали с ожидаемыми, поэтому удивляться тут было нечему. И что теперь будешь делать? Но Лина, похоже, была далека от спокойствия. Всё-таки она переживала за конопуса заключённого в тюрьме Мидуэй. Тон голоса у Лины был такой, будто она хотела поторопить Татцу, В каком-то другом случае Мэюки скорее всего упрекнула бы Лину, но Мэюки знала, почему Лина находится в таком подавленном состоянии, поэтому она лишь сказала: "Лина", тихим упрекающим голосом. Лина осознала, что её поведение приблизилось к непозволительному. "Извини", она сразу же извинилась перед Тацуей, не переживая об этом. Ответил Тацуя на извинения Лины, после чего также ответил на её вопрос. В данный момент я ожидаю, когда Абауи выйдет на связь по поводу транспортного средства, которое сможет доставить до северо-западных Гавайских островов». «Вот оно что. Моё обещание отправиться на помощь не изменилось. То же самое касается и просьбы Лины». Лина смущённо отвернулась. «Спасибо», — сказала она очень тихим голосом. На следующий день, 17 июля, во время обеденного перерыва, во время послеобеденной болтовни в столовой, Миюки внезапно отвлеклась и с заинтригованным лицом достала из нырднего кармана мобильный терминал. В первой половине века, в так называемую эпоху расцвета мобильных приложений-мессенджеров, школьники не могли прожить без постоянного текстового общения. Но теперь картина неустанно чётящихся в любом месте в любое время школьников ушла в прошлое. Именно поэтому вероятность того, что пришедшее сообщение было бессмысленным и бесполезным, была очень низкой. «Миюки, она сама?» Однако сообщений, заставляющих застыть от неожиданности, бывает ещё меньше. Изуми с подозрением в голосе обратилась к Миюки, уставившись на экран терминала. Миюки отвела взгляд от терминала, посмотрела на Изуми и без каких-либо проблем вернула себе естественное выражение лица. «Прошу прощения, ничего не случилось. Слушайте, а вы уже определились с планами на летние каникулы?» Сидевшая с ними за компанию Эрика внезапно сменила тему «Термика». И энергичный весёлый голос будто приказал всем друзьям КХМ не лезть в это дело. Миюки и Элина сегодня тоже ушли домой пораньше. Это продолжалось без изменений с прошлого четверга. Школа тоже настаивала на том, чтобы они покидали школу как можно раньше, но конкретно сегодня их ранний уход был связан не с тем, что они не должны оставаться допоздна, а скорее с тем, что им не следует опаздывать. Сообщение, полученное Миюки сегодня на обеденном перерыве, гласило: «Обязательно вернутся сегодня домой до 18.00». И прислали его из главного дома семьи Юцуба. В сообщении также содержалось «Приказ прибыть на совместный ужин в отель в центре Токио», «Предупреждение быть готовой к отправке в 18.30», «Указание взять с собой Лину», «А также уведомление о том, что с Тацией уже связались». С возвращением. Встретивший их дома Тацио всё ещё был в повседневной одежде. Миюки не увидела в этом ничего странного. Это у женщин переодевание обычно занимает много времени». Миюки отозднё более исключения из-за того правила. До запланированного времени встречи оставался ещё час. Я пойду готовиться, сказала Миюки, встретившую Мойуко в ходотацуе. Алина, ты тоже поторопись. Эй, погоди-ка. У меня же нет платьев и всякого такого. Ничего, я далжу тебе своё. Размер у нас примерно одинаковый. Если говорить точнее, то Лина была на 1 см выше, а у Миюки был немного больше обхват груди. Но эти различия легко нивелировались каблуками и вкладышами. «Ой, всё, я поняла!» Лина больше беспокоила проблема дизайна, а не размера, но она поняла, что бесполезно пытаться сопротивляться. Она смиренно последовала вслед за Миюки. Миюки и Лина помогли друг другу переодеться и вышли из комнаты Миюки в 18.25. «Вам обоим очень идёт». Переодевшийся в обычный, не слишком строгий чёрный костюм Тацу одарил комплиментам двух девушек. «Большое спасибо. Среди моих платьев не так уж и много таких, которые подходят к цвету Лины». Или она немного переборщила с открытостью. Немного покраснев, Миюки гордо осознанно покружилась на месте. Нет ничего подобного. Я считаю, это был хороший выбор, подходящий черноволосой Миюки и блондинке Лине. Миюки и Лина выбрали себе короткие чёрные платья. Дизайны они, правда, немного отличались. Подол платья Лины был немного короче, зато у Миюки был чуть более глубокий вырез на груди. Но на фоне красоты этих двоих эти отличия были незаметны, говоря самыми скромными словами. Это была пара несравнённых красавиц. Миюки широко улыбнулась, а Лина слегка покраснела и стеснительно отвела взгляд от Татсу. В этот момент раздался звонок в дверь. Стрелки аналоговых настенных часов показывали 6.29. Большой седан, управляемый Хёга, довёз Татсу и Миюки и Лину до подземной парковки в некоем здании средней высоты в центре города. И Татсу и Миюки и Лина выглядели самими собой, так как от Майи поступило указание, что маскировка не нужна. Что собственно и подтвердилось, когда они вышли из машины, никаких признаков сотрудников Смит в пределах видимости не было. Как объяснил Хёга, парковка была устроена так, что въездные ворота не откроются без специального приглашения, в которое встроен электронный ключ. Другими словами, местом сегодняшней встречи был клуб с закрытым членством, в который не пускают посторонних людей. Хёга предъявил приглашение на ресепшене, клерк, мужчина среднего возраста в костюме тройки, вышел из-за стойки и повёл Тацу и остальных в отдельную комнату. С первого взгляда на эту комнату могло показаться, что там есть окно, ведущее наружу, но это оказался большой дисплей с высоким разрешением, на котором отображался вид города. Судя по циркуляции воздуха, в помещении работал кондиционер. Похоже, что над потолком была встроена целая система кондиционирования. По-видимому, эта комната была полностью изолирована от остального здания. Ждали не менее пяти минут. Калерк привел Хайяму, а также двух людей европейской внешности, мужчину пожилого возраста и женщину в деловом костюме. У женщины также присутствовали японские черты лица, так что, возможно, она была японского происхождения. Прежде чем Хаяма успела представить пожилого мужчину, у Лины вырвалась «Ха!». По её лицу можно было понять, что этот человек довольно известен в США. «Тация сама, Миюки сама». Хаяма обратился к Тации и Миюки, назвав их имена не в обычном, а в обратном порядке. «Этот господин, сенатор США от штата Вирджиния, его превосходительство». «Уайет Кёртис! Меня зовут Уайет Кёртис!» Кёртис не стал ждать, пока Хаяма представит Тацу и Миюки, и сделал шаг вперёд и протянул Тацу и руку. «Меня зовут Шиба Таца. Рад знакомству!» Не дожидаясь реакции Хаяма или Миюки, Таца пожил протянутую ему руку. «Это моя невеста Шиба Миюки!» «Меня зовут Шиба Миюки. Для меня большая честь встретиться с вами. Взаимно!» Ответил Кёртис, поклонившийся Миюки, и тоже поклонился в ответ. Судя по приветствию, его японский был довольно хорош и, похоже, он в какой-то мере относился с уважением к японским правилам поведения. «Ваше превосходительство, сенатор! Меня зовут Анжелина Кудашилдс. Для меня большая честь встретиться с вами. Майор Энджи Сириус и Звёзд, значит. Уайт Кёртис, рад знакомству». Однако о линию он ответил хоть и на английском, но как-то надменно и высокомерно. И Алина не удивилась тому, что он угадал её личность. А секрет того, откуда он это знал, сам Кёртис рассказал после того, как они все сели. «Ямно. Младший брат бабушки майора Бенджамина Конопоса и Звёзд. Его настоящая фамилия Лоуэс. Как по-японски будет брат бабушки?» Последнюю фразу он тихим голосом сказал женщине европейской внешности, стоявшей у него за спиной. Та наклонилась и прошептала ему на ухо. «Точно. Я его двоюродный дёдушка». «Извините, сенатор». И Алина обратилась к Кёртису на японском. «Что такое?» Этот раз Кёртис тоже ответил по-японски. «При всем моем уважении, но если вы просто родственник Бена, майора Конопуса, то вы не должны знать о том, что я Сириус. Значит, слухи о том, что у вас есть тесные связи в Ленгли, это правда?» Упомянутые Линой Ленгли — это народное название Центрального разведывательного управления СШСА. В первой половине века ЦРУ утратила значительную часть своего влияния, однако в ходе Третьей мировой войны оно снова стало сильнейшей разведывательной организацией Америки. «Хмм, а ты довольно прямой человек, майор. Обычно это считается хорошей чертой характера, но в некоторых случаях это может и навредить». Лина строгнулась всем телом. «Извините, если чем-то вас обидела, сенатор. Нет, ничего такого», — сказал Кёртис и перевёл взгляд с Лины на тацию. «Как и сказала майор... «У меня есть некоторое влияние на ЦРУ». «Я уже понял, что ваше превосходительство обладает большими, чем у сенатора возможностями». Кёртис удовлетворённо улыбнулся, услышав ответ Татсы. «В таком случае, я думаю, что ты поверишь тому, что я тебе сейчас скажу», сказал он в качестве вступления, после чего продолжил. «Шиба дано! Я могу предоставить тебе удобное средство для достижения северо-западных Гавайских островов». «Другими словами, корабль». Миюки и Лина синхронно округлили глаза и прикрыли рот рукой. Это довольно щёдрое предложение». В контраст им Татсу ответил сухим тоном и с равнодушным лицом. Его отношение будто бы говорило «именно этого я и ожидал». «Ваше превосходительство, если вас не задруднит, не могли бы вы сказать мне, каковы ваши цели и мотивы? Я хотел бы попросить освободить заключённого в тюрьме Мидуэй Бенджамина Лоуиса. Организовать побег, если выражаться точнее. Шиба Доно, если ты выполнишь эту просьбу... То я готов взять на себя урегулирование последствий всего того, что ты натворишь на северо-западных Гвайских островах.